В организациях и партиях не состоим. На площадь Казанского собора явились 4 марта с исключительной целью протестовать против сдачи в солдаты наших товарищей. Анкета была быстро заполнена. Жандарм бегло просмотрел ее и сказал, вот и все, можете идти. При таком порядке допросов неудивительно, что несколько сот человек были допрошены в 3-4 дня. Прошла еще неделя... В тюрьму явились те же жандармы и предъявили каждому из нас именную бумагу, гласившую, что имерек такой-то исключен из университета и высылается из Петербурга. Предлагается самому ему выбрать то место или город, за исключением университетских, в коем он желает иметь место жительства. «Какой же срок этой ссылки?» – спросил я. «Это не ссылка, а высылка», – ответил жандарм. «Срок же будет определен дальнейшими постановлениями власти». «Напишите здесь точный адрес места, какое вы избираете для жительства». Я написал «Имение Данилишки, Ковинской губернии, Поневежского уезда. Это было имение семьи моего кузена, профессора Яновского, где я проводил почти каждое лето, теперь мог встретить и весну. Жандарм сообщил нам, что завтра же все мы будем освобождены и должны будем дать подписку о выезде из Петербурга в недельный срок». В случае невыезда будут приняты решительные меры. Наступило завтра. Шумное прощание с товарищами, овация начальнику тюрьмы с речью одного коллеги. Хоть вы и тюремщик, а все-таки хороший человек. Желаем вам перестать быть тюремщиком и остаться человеком. И всего-то нашего пребывания в этой необычной тюрьме было меньше трех недель. Всей нашей очень сдружившейся камерой Отправились мы прямо из тюрьмы к фотографу и снялись группой. Фотография эта сохранилась у меня до разгрома моего архива войной 1941 года, потом по домам, объятия, слезы, соболезнования, потом на десятую линию Васильевского острова, в знаменитую студенческую столовку, веселые встречи с товарищами, выпущенными из других тюрем, потом шумная неделя предотъездных сборов, ликвидация университетских дел в полицию для выправки проходного свидетельства, а все же успел я побывать на спектакле Московского художественного театра. И вот я в деревне отдыхаю от тюрьмы, было от чего, и от бурно проведенного университетского года. Первый раз в жизни встречаю в деревне весну, конец марта, начало апреля, Пасха, жаворонки давно уже прилетели, стаивает последний снежок, Через месяц распустится сирень и защелкают соловьи. Но ни до соловьев, ни до сирени не привелось мне дожить в деревне. В апреле месяце министром народного просвещения был назначен генерал Ванновский, чтобы начать закончить собою кратковременную эпоху сердечного попечения о студенчестве. В конце апреля я получил официальную бумагу, и Мерек Сим извещается, что он снова принят в университет И имеет право вернуться в Петербург для продолжения учебных занятий и сдачи экзаменов. И вот я снова в Петербурге, в университете, в столовке, в шумном потоке студенческой жизни. Генерал Ванновский обещает серьезные реформы в университетской жизни с начала осеннего семестра. Экзамены снова деревня на все лето и осень 1901 года в Петербурге, когда для университета должна взойти заря новой жизни».